Часть т Лис. Страхи и страхи. п е р Лучшая защита – это нападение. Не я это придумал, но мысль стоит того, чтобы повторять ее почаще. Хотя если разобраться, на самом деле лучшая защита – не попадаться. Просто избегайте внимания стражей порядка, и вам не понадобятся дорогие адвокаты, фальшивые алиби и деньги на подкуп несговорчивых свидетелей. Но если уж наследили, то последнее дело надеяться на случай и пускать ситуацию на самотек. Нападайте, или моргнуть не успеете, как очутитесь за решеткой. Мне, как никому другому, было известно, сколь непросто остаться вне поля зрения, якобы неповоротливой махины правосудия. Поэтому после разговора с Альбертом Брантом, я не поехал домой лечить расшатанные нервы крепким чаем и бисквитом, А отправился прямиком в Ньютон-Маркт. Я отправился с уже готовым заявлением о раскрытии преступления. Отдал тоненькую стопку бумаг дежурному констеблю, уселся на жесткую лавку подальше от прикованного к поручню забулдыги и приготовился к долгому ожиданию. Не волновался ничуть. Доведись мне укокошить обычных жуликов, пусть даже рецидивистов, завсегдатаев розыскного листа, и неприятности посыпались бы, как из рога изобилия. Убийство — это убийство. Корона не одобряет, когда одни ее подданные лишают жизни других. А вот инфернальные создания — особая статья. Граждане не просто имеют право, но даже обязаны принимать для их уничтожения все необходимые меры. И, хоть обычно под термином «все необходимые», Подразумевается немедленный вызов полиции, и самоличная охота на выходцев из преисподней вовсе не запрещена. Главное не ошибиться. Нашпигуешь алюминием или титаном с у к у м а молодец. п о с т р е л и ш ь случайную бродяжку, отправишься за решетку. Законы империи мудры и справедливы. Дежуревшие ночью сыщики отнеслись к попавшему в переплет коллеге с пониманием и даже угостили кружкой кофе. Выяснив все обстоятельства происшествия, они отправили на место наряд констеблей, а меня отпустили отдыхать на все ту же скамью в вестибюле. И я был им за это откровенно благодарен. В камерах для задержанных условия далеко не столь комфортны, не говоря уже о весьма специфическом аромате тамошних мест. Дежурный констебль растолкал под утро. «Самоходная коляска ждет у гаража», — сообщил он, с т о и о только продрать глаза. — Поспешите, — детектив Констебль. — Конечно, конечно, — зевнул я и направился к черному ходу, где у ворот замер полицейский броневик, несуразным внешним видом, напоминавший поставленный на колеса железный ящик. Рядом с его распахнутой дверцей курил шофер в кожаной тужурке, фуражке и форменных брюках. — Детектив Констебль Орсо? — стрепенулся он при моем появлении. — Он самый. — Старший инспектор Лебран желает вас видеть, — сообщил тогда веснушчатый парень, выкинул окурок под ноги и, не без сожаления, растер его подошву и высокого сапога. — Готовы ехать? — Да. Тогда в путь шофер забрался за руль, изнутри отпер дверцу со стороны пассажирского с и д е н ь я и натянул кожаные краги. Гоглы он оставил болтаться на груди, поскольку ветровое стекло — прикрывала нас от встречных потоков воздуха, даже при откинутом на капот бронелисте. Я забрался внутрь, и парень дернул рычаг запуска порохового двигателя. Раздался глухой хлопок, с и д е н ь е подо мной задрожало, а броневик рывком тронулся с места, но сразу остановился. Шоферу пришлось вновь повторить манипуляцию с рычагом. «Давай же», — поморщился парень, — «ну же, старина Нобель, не подведи». Тут движок размеренно зачихал, пожирая гранулы прессованного тротила, и поскольку продукция пороховых двигателей Нобеля пользовалась среди знающих людей дурной славой излишне капризных механизмов, я нервно поёжился и предупредил. Думаю, нет нужды торопиться. Да ерунда. Схватилась. Отмахнулся шофёр и вывернул баранку, направляя самоходную коляску на проезжую часть. И никаких лошадей... «Лошади не взрываются», — напомнил я. «Зато легаются и кусаются», — возразил парень. «А здесь безопасность полная». «Расскажи это Сантос Дюмону». «Но ну, в резониц-собеседника не получилось». «Экспериментатор», — саркастически произнес он. «Точно говорю, сам с з а р а б о т к а м и двигателя примудрил, вот рвануло». Поначалу движение сопровождалось заметными рывками — Но с увеличением скорости ход сделался более плавным и ровным. Броневик вывернул оживленную улицу, и шоферу стало не до разговоров. Телеги и кареты не торопились уступать нам дорогу. Пешеходы, где попало, перебегали проезжую часть. Даже медлительный паровик гудел, упрямо требуя пропустить вперед. Двигатель захлопал часто-часто. Кресло подо мной вновь затряслось, но вскоре броневик... Миновал за тур и начал уверенно набирать скорость. Минут через десять самоходная коляска остановилась на перекрестке у д а в и ш н е г о особняка. Я распахнул дверцу и выбрался к уже прибывшему на место преступления полицейскому руководству. Бастиан Муран курил у распахнутой Настеж ь калитки. Морис Лебрен что-то ему раздраженно в т о л к о у л но сразу отвлекся и зарычал на меня. «Констебль, вы что творите?» «Вас отстранили от службы, а вы устроили перестрелку, убили двух человек. За решетку угодить хотите?» В своем броском клетчатом костюме он напоминал вышедшего на утренний мацион рантье, но тяжелое лицо с мощной челюстью и холодные глаза помогли избежать ошибки и не отнестись к его неудовольствию слишком уж нисходительно. Я молча выслушал нотацию, потом со всей возможной почтительностью произнес... «Господин л е б р а н этим расследованием я занимался в частном порядке, но готов понести любое наказание», и протянул ему поручение Альберта Бранта. «В частном порядке?» — фыркнул глава соскной полиции, выхватывая у меня листок. Он вставил в правую глазницу окуляр Пенсне, пробежался взглядом по неровному рукописному тексту и презрительно фыркнул. «Студенческий перстень?» Вам поручили отыскать студенческий перстень, а дело кончилось двойным убийством. «Ситуация не столь однозначна, каковой представляется на первый взгляд», — возразил я. «Мне пришлось воспользоваться своим правом на защиту». Лебрен возмущенно фыркнул и передал записку Бастиану м а р а н у Тот прочитал поручение с нескрываемым скептицизмом и покачал головой. «С какой целью вы устроили это представление, констебль?» — Никто вас здесь не видел. Могли просто уйти и никуда ничего не сообщать. — Это мой долг, — ответил я, слегка приборщив с пафосом. — Долг? — Долг, как полицейского. — Ах, ну да, — улыбнулся Бастиан Моран и не удержался от смешка. — Или вы просто наследили внутри? — Я промолчал. Тогда старший инспектор выкинул на дорогу окурок и поправил небрежно намотанное поверх Полупальто «Белое кашне», готовясь к осмотру места преступления. «Приступим, констебль», — с к о м а н д о а л он, указывая на калитку. Миновав постовых на входе, я первым прошел в дом и повторил свой вчерашний маршрут. В комнате с креслом-качалкой оказалось не протолкнуться от сыщиков. Они проводили обыск и скрупулезно составляли опись обнаруженных в особняке вещей. Откатившуюся к п л и н т у с у гильзу обвели мелом. Покойник лежал на полу, укрытый простыней. На глаза попадались исключительно сотрудники третьего департамента. И стало непонятно, с какой целью приехал сюда руководитель сыскной полиции. — Не стойте в дверях, констебль, — поторопил меня Морис л а б р а н Рассказывайте, что здесь тряслось. — Минуту, — попросил Бастиан м а р а н и велел откинуть с покойника простыню. — Зачем было стрелять через подушку? — удивился он, когда один из сыщиков выполнил это распоряжение. — Какой в этом смысл? — У меня новый костюм. Не хотел забрызгать его кровью, — признался я. — Оригинально, — хмыкнул старший инспектор м а р а н и потребовал. — Уберите. Сыщик осторожно отнял от лица покойника продрявленную опаленную выстрелом подушку, и я невольно вздрогнул. А Морис Лебрен и вовсе не удержался от крепкого словца. — Какого дьявола, констебль? — возмутился он. — Да этот тип мертв никак не меньше года. За ночь труп неведомым образом превратился в настоящую мумию. Лохмотья кожи туго обтянули выпирающие скулы. Глаза ввалились, под узкими полосками серых губ желтели редкие зубы. — Не год, гораздо больше, — решил Бастиан м а р а н Это слуга. Живой покойник. — Вам уже доводилось сталкиваться с подобными случаями? — озадачился глава соскной полиции. — Доводилось? — подтвердил старший инспектор. — Морис, думаю, в дальнейшем твоем присутствии здесь больше нет нужды. Мы забираем дело. — Брось, Бастиан! — неожиданно резко ответил Лебран. — Я не претендую на это расследование, но должен быть в курсе случившегося. В конце концов, В нем замешан мой подчиненный. Старший инспектор м а р а н только плечами пожал. — Как скажешь, Морис, — улыбнулся он и повернулся ко мне. — Рассказывайте, к о н с т е б л ь Тень, — начал я, — но Бастиан м а р а н тотчас меня перебил. — С самого начала, — потребовал он. Пришлось во всех подробностях рассказать о пропавшем перстне, подозрениях в отношении подруги-поэта, слежки за ней и схватки в гостиной. Как ни удивительно, не перебили меня ни разу. — Вы точно видели тень? — спросил Бастиан м а р а н когда доклад подошел к концу. — Как вас? — подтвердил я. Тогда старший инспектор разрешил накрыть покойника простыней и велел мне сдать табельное оружие. Я вытащил из кобуры ротштейр, внутри которого перекатывались детали ударно-спускового механизма, и протянул его сыщику. Бастиан м а р а н отпустил подчиненного и спросил, что было дальше. Дальше я проверил подвал. в и д и т е Я прошел к лестнице и замялся, не решая спускаться по шатким ступенькам в полнейшей темноте. Да и вообще идти в подвал не было ни малейшего желания. Но тут один из констеблей притащил увесистый электрический фонарь и пришлось лезть в люк. Свечи в подвале давно прогорели и блестели в свете фонаря желтоватыми лужицами воска. Луч скользнул по засыпанному полу и высветил покойницу, неприглядную и пугающую. Тело как такового не осталось. Сохшаяся плоть кое-как облепляла костяк и череп с пучком черных волос. Грудная клетка белела обломками ребер. Должно быть, их повредили, когда доставали труп. «Стреляли из Цербера?» — спросил старший инспектор. «Криминалисты обнаружили три пули десятого калибра с алюминиевой оболочкой». «Из Цербера», — подтвердил я. «Сдать?» «Смысл?» — фыркнул Морис л е б р а н «Нарезов все равно нет». «Первый раз выстрелил из рот Штейра», — припомнил я. «Она просто рассмеялась и вытащила пулю из раны. Пуля должна быть где-то здесь». — Невосприимчивость к меди! — задумчиво протянул Бастиан Моран и вдруг резко обернулся. — Что вы здесь видите, констебль? Что это за место? Я огляделся по сторонам. — Что вижу? — повторил, глядя на залитый воском туалетный столик. — Вижу охотничьи трофеи. Много трофеев. Их собирали не один год. — Ну и фантазия у вас! — пробурчал м а р и с л е б р а н и спросил. — Бастиан, что это за тварь? Старший инспектор промолчал, тогда ответил я, она считала себя музой. «Настоящей музой?» — опешил глава с о с н о й полиции, «греческой?» «Именно. Больная стерва», — поежелся Лебран. А вот Бастиан м а р а н с выводами спешить не стал. Полагая, ему было прекрасно известно, что м а л е ф и к и умирают точно так же, как обычные люди — Они не достают пули из простреленной груди и не смеются при этом вам в лицо. — Что влекло ее к этим людям? — спросил старший инспектор м а р а н и попытался взять дирижерскую палочку с края стола, но та застыла в воске. — Что их всех объединяло, констебль? Как думаете? — Все они были талантливыми, — предположил я, помолчал и добавил. — А еще сиятельными. Бастиан м а р а н посмотрел на меня, и его губы загнулись в непонятные ухмылки. «Сиятельными!» — язвительно произнес он. «Что ж, чего-то в этом роде и стоило ожидать. Проклятие крови падших — бич нашего времени». «Простите, Бастиан, что вы сказали?» — изумился Морис Лебран. «Я был ошарашен ничуть не меньше главы сыскной полиции. Подобное высказывание...» п о л н е т я н у л а на государственную измену. Вдвойне удивительно было слышать его из уст того, кому полагалось искоренять Крамолу по долгу службы. Старший инспектор нашего удивления, казалось, не заметил. «Кровь падших чужда людям», — наставительно заявил он. «Она будто кислота, залитая в механизм часов. Сколько сиятельных умерло от агельской чумы, сколько превратилось в коллег, и лишилась способности к деторождению. У ее императорского величества из всей родни одна только внучка. «Меньше наследников, меньше грызни за трон», — возразил Лебран, промокая платочком вспотевшую шею. «Это так», — согласился Бастиан м а р а н «но кровь не вода. У ее императорского высочества больное сердце, а врачи за последние годы хоть и достигли серьезных успехов в т р а н с п л а н т о л о г и и Но для пересадки органов требуется подходящий донор, не просто сиятельный, а близкий родственник, иначе происходит отторжение тканей. «Отторжение? Вы говорите о трансплантологии?» – опешил глава сыскной полиции. «Это немыслимо. Отдать наследницу престола под нож этим живодерам? Подумать только, как можно вырезать из человека живое сердце? Как можно даже помыслить об этом?» — Наука не стоит на месте, — пожал плечами Бастиан Муран и подлил масло в огонь. — И тело человеческое не подарок небес, а всего лишь инструмент. Лебрен вытер платком покрасневшие щеки и с выражением произнес. — Вот уж не думал, Бастиан, что вы механист до мозга костей. Старший инспектор заметил неосторожную улыбку, скользнувшую по моим губам, и немедленно потребовал объяснений. — Констебль! Что вас так развеселило? Вам неизвестно значение слова «механист»?» «Известно, старший инспектор», — почтительно ответил я. «Только вы скорее провокатор, нежели механист». Начальник сыскной полиции не удержался от возмущенного фырканья, а вот м а р а н предъявлять мне претензий не стал и лишь похлопал коллегу по плечу. «Извини, Морис, не зря говорят, что привычка — вторая натура. Увлекся. Не принимай на свой счет». — И в мыслях не было, — ответил л е б р а н и направился к лестнице. — Бестиан, я надеюсь, мы здесь уже закончили? — обернулся он на полпути. — Это все, констебль? — уточнил старший инспектор. — Мне больше нечего вам сказать, — ответил я и двинулся вслед за головой с о с н о й полиции. — Что ж, пусть будет так. Мы поднялись из подвала, и уже там я напомнил. — Исаак Левинсон. Рассчитывает получить материалы по налету на банк. Подъем броневика-грабителей назначен на 4 часа, оповестил меня Лебран и нехотя пообещал. Я распоряжусь, чтобы к этому времени для вас подготовили копии протоколов. «Будьте так любезны», — кивнул я и повернулся к Бастиану м а р а н у «Вы свободны, констебль», — отпустил меня тот. Покинув дом, мы вышли за ограду особняка, и полутьму раннего утра немедленно разорвала ослепительная магниевая вспышка. Пока все пытались избавиться от м е л ь т и ш и в ш и х в глазах серебристых отблесков, газетчик взреб в охапку штатив громоздкого фотоаппарата и перешел на новое место. Ассистент насыпал на полку очередную порцию г о р я ч е г о порошка и поспешил вслед за ним. «Вы в самом деле очень предусмотрительны, детектив-констебль Орсо», Высоко оценил Бастиан м а р а н мою идею оповестить о случившемся не только полицейское руководство, но и редакцию «Атлантического телеграфа». Он закурил и многозначительно добавил. «Но к вашей беде еще непомерно ч щ е с л а в н ы Я пропустил это замечание мимо ушей. «Быть может, я действительно самую капельку ч щ е с л а в е н Да только кто из нас без греха?»